315 318 на основе архивных документов летом 1625 года казаки поднялись против поляков война не принесла решающих результатов и закончилась компромиссным договором заключенным около озера курукова 5 октября По условиям договора число зарегистрированных казаков увеличилось до 6000. Все присоединившиеся к казакам крестьяне должны были возвратиться в поместье как крепостные. Фактически большая часть отправилась в Запорожье. Чтобы держать их под контролем, там расположили гарнизон зарегистрированных казаков. В списке зарегистрированных казаков были преимущественно Зажиточные люди. По словам Грушевского, Ганка группа таким образом представляла казацкую буржуазию. Грушевский, том 7, страницы 543-561. Дорошенко, том 1, страницы 216-217. Голобуцкий, страницы 200-201. Увеличивая численность зарегистрированных казаков и повышая им жалования, особенно офицерам, польское правительство пыталось создать группу казаков верных королю. Через эту группу поляки надеялись держать в подчинении всех казаков. Необходимость в казаках возникла вновь, когда в 1626 году Польша оказалась вовлеченной в новую войну, на этот раз со Швецией. Продолжительная напряженность в отношениях между Польшей и Швецией являлась результатом династических, религиозных и экономических разногласий. Борьбы за балтийские порты в Ливонии и Пруссии, притязание короля сигизмунда на шведскую корону и защита протестантизма Густавом Адольфом. С 1613 года Польша входила в соглашение с Габсбургами. В 1621 году король Сигизмунд предпринял попытку создать на Балтике польский морской флот, чтобы действовать совместно с испанской флотилией, для чего было необходимо подготовить морскую базу. Эти планы беспокоили Швецию. Густав Адольф рассматривал войну с Польшей с точки зрения общего конфликта римского католицизма с протестантизмом. Кроме того, шведское правительство рассчитывало на поддержку протестантизма со стороны Москвы и патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса, на богословские взгляды которого оказал влияние кальвинизм. Грушевский. Том 8. Часть 1. Страница 35-36. В 1626 году, вскоре после начала войны с Польшей, Густав Адольф попытался отправить через Москву своих послов в Белоруссию и Запорожье. Двух послов, один из которых был шведским аристократом, а другой Александр Рубец по происхождению русский, православный, Встретили в Москве любезно, но не позволили проследовать в Западную Русь на том основании, что еще не истек срок Диулинского перемирия между Московией и Польшей, и царь не может нарушить его без веской причины. Бояре, однако, сказали шведским послам, что в том случае, если польский король сам совершит хотя бы незначительное нарушение условий перемирия, До его окончания царь будет готов напасть на Польшу и заранее известит об этом шведского короля. Соловьё в том 9 странице 132-133. Польское правительство нуждалось в помощи казаков против шведов, однако не решалось переводить их основной состав с Украины на Балтику с одной стороны из-за угрозы турецкого нашествия, а с другой, не желая представлять казакам милости и уступки в связи с их участием в войне со швецией. Вместо этого поляки объявили, что хотели бы увеличить долю зарегистрированных казаков на 2000 человек, которые запишутся в специальные экспедиционные войска. Восторгов не последовало.